Глава девятая Сумасшедшие, сидящие под замком. Самбулио одно за другим обводил любопытным взглядом решетчатые окна камер Когда он внимательно рассмотрел всех запертых там помешанных, бес сказал ему: Как видите, тут сумасшедшие всякие мужчины и женщины, печальные и веселые, молодые и старые. Теперь Расскажу вам, почему они помешались. Будем ходить из камеры в камеру. Начнем с мужчин. Первый, кого мы видим, буйный на вид, это Кастильский вестовщик, коренной житель Мадрида, гордый буржуа, более чуткий к чести своей родины, чем даже гражданин Древнего Рима. Он сошел с ума от горя, когда прочел в газете, что 25 испанцев разбиты отрядом в 50 португальцев. Его сосед, лиценциат, которому так хотелось заполучить церковный приход с хорошими доходами, что он десять лет лицемерил при дворе и в конце концов помешался, с отчаяния, что при назначениях его неизменно обходили. Зато теперь он мнит себя талецким архиепископом. Пусть это в действительности и не так, ему, по крайней мере, доставляет удовольствие воображать себя в этом сане, Мне кажется, что он вполне счастлив, ведь его помешательство – сладкий сон, который окончится только с его жизнью. Вдобавок, ему не придется давать отчет на том свете, как он распоряжался своими доходами. Следующий сумасшедший – еще несовершеннолетний. Опекун объявил его помешанным, чтобы навсегда присвоить себе его имение. От сознания, что всю жизнь придется сидеть под замком, бедный юноша действительно помешался. Затем следует учитель, попавший сюда потому, что задался целью найти Пауло постфутурум постфутурум» какого-то греческого глагола. А потом купец, рассудок Коева, помутился при вести о кораблекрушении, хотя у него хватило мужества перенести два банкротства. В соседней камере содержится старый капитан Занубио, неаполитанский дворянин, поселившийся в Мадриде. Он доведен до такого состояния ревностью. Вот его история. У него была молодая жена по имени Аврора, которую он хранил как зеницу ока. Дом его был недоступен для мужчин. Аврора выходила только в церковь, да и то всегда в сопровождении своего старого титона. Изредка он возил ее подышать свежим воздухом в собственное поместье около Алькантары. Между тем, один кабальеро по имени Дон Гарсиа Пачеко. Увидел ее случайно в храме и безумно в нее влюбился. Это был очень предприимчивый юноша, вполне достойный внимания хорошенькой женщины, не нашедшей счастья в замужестве. Как нетрудно было проникнуть в дом Дона Дзанубио, это не обескуражило Дона Гарсиа. Узнав, что капитан собирается с женой в имении, Пачеко, еще безусый и довольно красивый, переоделся в женское платье, захватил кошелек с сотней пистолей и поспешил в поместье Донна Дзанубио. Там он обратился к садовнице и сказал тоном героини рыцарского романа, преследуемой великаном. Дорогая моя. «Я бросаюсь в ваши объятия, умоляю, сжальтесь надо мной. Я из Толеда. Я дочь очень знатных и богатых родителей, но они хотят выдать меня за человека, которого я ненавижу. Ночью я бежала из дома, чтобы спастись от их произвола. Мне нужно пристанище. Тут никто не станет меня разыскивать. Позвольте мне здесь остаться, пока родители не смягчатся. Вот мой кошелек. Возьмите», — прибавил он, подавая его садовнице. «Пока». «Я могу вам предложить только это, но, надеюсь, придет время, когда я буду в состоянии лучше отблагодарить вас за оказанную услугу». Садовница, тронутая последними словами Почека, отвечала. «Я готова услужить вам, дочь моя. Я знаю молодых особ, принесенных в жертву старикам. Они не особенно этим довольны, и я вхожу в их тяжелое положение». «Лучше меня вы никого не могли бы найти в этом случае. Я помещу вас в отдельной комнатке, где вы будете в полной безопасности». Дон Гарсия провел в имении несколько дней с нетерпением, ожидая Аврору. Наконец она приехала со своим ревнивцем, который по обыкновению прежде всего осмотрел все комнаты, чуланы, погребая чердаки, дабы удостовериться, что там не скрыт какой-нибудь враг его чести. «Садовница?» Хорошо знавшая Донат Занубио предупредила его о пребывании девушки и рассказала, что понудило ее просить пристанище. У занубио, хотя и очень недоверчивого, не возникло ни малейшего подозрения. Он только полюбопытствовал взглянуть на незнакомку, а та просила не спрашивать у нее ее имени. Она должна хранить его в тайне ради семьи, которую она как-никак обесчестила своим побегом. При этом мнимая беглянка так остроумно сочинила целую историю, что капитан пришел от нее в восторг. Он почувствовал даже некоторую склонность к этой привлекательной девушке, предложил ей свои услуги и в надежде извлечь из ее присутствия какую-нибудь пользу и для себя приставил ее к своей жене. Когда Аврора увидела Дона Гарсия, она покраснела и смутилась сама, не зная почему. От молодого человека это не ускользнуло. Он решил, что, вероятно, Аврора его заприметила в церкви, где они встречались. Чтобы выяснить это, он сказал, как только остался с ней наедине. Сударыня, у меня есть брат, который часто мне говорил о вас. Он видел вас как-то в храме с этого часа о котором он вспоминает тысячу раз в день, он находится в состоянии, достойном вашей жалости. При этих словах Аврора внимательнее прежнего посмотрела на Дона Гарсия и ответила, «Вы слишком похожи на брата, чтобы обмануть меня этой хитростью. Я отлично вижу, что вы переодетый кабальеру. Я помню, как однажды во время обедни мантилья на мне приоткрылась, и вы меня увидели. Я из любопытства наблюдала за вами. Вы не спускали с меня глаз». Когда я вышла из храма, вы, кажется, пошли за мной следом, чтобы узнать, кто я такая и где живу. Говорю «кажется», потому что я не смела обернуться и посмотреть на вас. Муж, провожавший меня, заметил бы это движение и поставил бы мне его в вину. Но другой день и все следующие дни я была в той же церкви, опять вас видела и так хорошо запомнила ваше лицо, что узнаю вас, хотя вы и переодеты. Значит, мне приходится скинуть маску, сударыня, возразил Дон Гарсия. Да. Я человек, плененный вашей красотой. Я Дон Гарсия Пачеко, которого привела сюда в этом обличье любовь. И вы, вероятно, воображаете, продолжала Аврора, что я, по такая вашей безрассудной страсти, стану содействовать вам в вашей хитрости и помогу обмануть моего мужа. Нет. Ошибаетесь, я ему все открою. Тут уж дело идет о моей чести и моем спокойствии. Впрочем, я очень рада, что представляется такой удобный случай доказать ему, что моя добродетель надежнее его бдительности, и что, как он не ревнив и не подозрителен, все же меня труднее провести, чем его». Едва произнесла она последние слова, как вошел капитан и вмешался в разговор. — О чем это вы толкуете? — спросил он. Аврора тотчас ответила. — Речь зашла у нас о кабальера, добивающихся любви молодых женщин, у которых старые мужья, и я говорила, что если бы такой волокита осмелился забраться к нам переодетый, я бы сумела поручить его за дерзость. А вы, сударыня, как бы поступили в подобном случае с юным Кабальером, обратился Дзанубио к дону Гарсе. Дон Гарсе до того смутился и растерялся, что не знал, как отвечать капитану, и тот непременно заметил бы замешательство юноши, если бы в эту минуту слуга не доложил капитану, что какой-то человек, прибывший из Мадрида, желает с ним поговорить. Капитан вышел узнать, в чем дело. Тогда Дон Гарсия бросился к ногам Аврора и воскликнул. «Ах, сударыня, неужели вам доставляет удовольствие ставить меня в такое затруднительное положение? Неужели вы так жестоки, что подвергнете меня гневу взбешенного супруга?» «Нет, Пачеко», — ответила она, улыбаясь. «Молодые женщины, у которых старые и ревнивые мужья, не так жестоки, успокойтесь. Я только хотела чуточку позабавиться вашим испугом. Но этим вы отделаетесь». Думаю, что это не слишком дорогая цена за позволение остаться здесь При столь утешительных словах страх Дона Гарсия сразу исчез И у него зародилась надежда на благосклонность Авроры В чем молодая женщина его и не разубеждала Однажды капитан застал их Когда они любезничали, находясь наедине Не будь он даже таким отчаянным ревнивцем, Виденного было бы достаточно, Чтобы с полным основанием заключить, Что прекрасная незнакомка, переодетый мужчина. При этом зрелище он пришел в ярость, Он бросился к себе в кабинет за пистолетами, Но в его отсутствие любовники ускользнули, Заперли снаружи двери и захватили с собой ключи И убежали в соседнюю деревню. Здесь Дон Гарсия заранее оставил слугу с двумя отличными конями. Он сбросил с себя женское платье, посадил Аврору на лошадь позади себя и по ее просьбе отвез в монастырь, где настоятельницей была ее тетка. Затем он возвратился в Мадрид ожидать последствий этого приключения. Между тем Дзанубио, обнаружив, что его заперли, начал кричать, взывая людей. На его крик прибежал слуга, но двери оказались запертыми, и он не мог их отворить. Капитан старается выломать дверь, но это ему не удается Он в порыве нетерпения бросается из окна с пистолетами в руках Падает навзничь, ранит голову и лишается чувств Сбегаются слуги, вносят его в зал, кладут на кушетку, прыскают в лицо водой Словом, тормошат до тех пор, пока он не приходит в себя Но как только капитан очнулся, ярость снова овладела им Он спрашивает, где его жена Ему отвечают, что она вышла с чужой дамой через садовую калитку Капитан приказывает, чтобы ему немедленно подали пистолеты, приходится повиноваться. Он велит оседлать коня, и, невзирая на то, что ранен, пускается вскачь, но не по той дороге, что любовники. Весь день прошел в четной погоне. Ночью капитан остановился на отдых на постоялом дворе. От полученной раны и душевного потрясения он заболел горячкой, а затем воспалением мозга, от которого чуть не умер. Чтобы окончить рассказ в двух словах, добавлю, что полторы недели Дзанубио пролежал больной в деревне, потом возвратился в свое поместье и, удрученный горем, постепенно сошел с ума. Узнав об этом, родители Авроры тотчас же перевезли его в Мадрид и поместили в сумасшедший дом. Его жена все еще в монастыре. Родители решили оставить ее там на несколько лет В наказание за нескромное поведение Или, скорее, за проступок, виновниками которого являются они сами Тут же, возле занубио продолжал бес Находится сеньор Дон Блас Дездичадо Весьма достойный кабальеру В столь плачевное состояние привела его смерть жены — Странно, — заметил Дон Клеофас Смерть жены повергает мужа в безумие. Я и не думал, чтобы супружеская любовь могла доходить до умопомешательства. «Не торопитесь», — перебил его Осмодей, Дон Блас помешался не от горя, что потерял жену. Рассудок его помутился от того, что жена не оставила ему детей, и поэтому ему пришлось возвратить родным покойной 50 тысяч дукатов, полученные за ней в преданное. «Ну, это другое дело», — согласился Леандра. «Теперь я уже не удивляюсь его несчастью. Но скажите, пожалуйста, кто этот юноша в соседней камере, который скачет точно козленок, а по временам останавливается и хохочет, схватившись за бока? Что за веселый сумасшедший?» «Так оно и есть. Помешательство его вызвано избытком радости», — отвечал хромой. «Он служил привратником у знатной особы, как вдруг...» получил известие о смерти богатого родственника Казначея, единственным наследником которого он был. Не в силах перенести такое счастье, он рехнулся. Теперь взгляните на долговязого юношу, который поет, аккомпанируя себе на гитаре. Это меланхолик. Жестокость возлюбленной довела его до отчаяния, и его пришлось запереть сюда. «Ах, как мне жаль его!» — воскликнул Дон Клеофас. «Позвольте мне выразить ему соболезнование. Такое несчастье может случиться со всяким порядочным человеком. Влюбись я в красавицу, которая была бы ко мне жестокой, боюсь, что и меня постигла бы такая участь». «По этим словам узнаю у вас настоящего костильца, сказал бес. «Только тот, кто родился в Кастилии, может помешаться из-за отвергнутой любви». Французы не так чувствительны, и если хотите знать разницу между французом и испанцем в этом отношении, прислушайтесь к песенке этого помешанного, которую он сейчас сочинил. Испанская песня. Дни и ночи я сгораю, плачу днями и ночами, слез огнем не осушаю, не залью огня слезами. Так говорит испанский кабальеро, Когда с ним дурно обращается дама его сердца. А вот как француз Недавно оплакивал подобный же случай. Французская песнь. Та, что в душе моей царит, Бесчувственно к моей любови неизменной, Ни пылкий вздох, ни томный вид, Ничто не трогает красавицы надменной. О небо! Кто меня несчастней может быть? Ах! Если страсть моя бессильна, я призываю мрак могильный И у вас прошу меня зарыть. — Этот поен, вероятно, трактирщик, — спросил Дон Клеофас. — Ясное дело, — ответил бес. — Итак, продолжаем. — А, лучше перейдем к женщинам, — предложил Леандр. Я горю нетерпением их видеть. — Будь по-вашему, — сказал дух. Но сначала мне хочется показать вам еще двух-трех несчастных из числа тех, кто здесь находится. Это может принести вам некоторую пользу. Посмотрите в коморке, рядом с коморкой гитариста, на бледного и схудалого человека, который скрежещет зубами и, кажется, хочет перегрызть решетку своего окна. Этот честный человек рожден под такой несчастной звездой, что, несмотря на все свои достоинства и на двадцатилетние старания, не смог обеспечить себе куска хлеба. Он помешался, видя, как один из его знакомых, весьма незначительный человечек, поднялся на вершину колеса фортуны, благодаря тому, что хорошо знал арифметику. Сосед этого сумасшедшего старый секретарь он рыхнулся из-за того, что не мог перенести неблагодарности вельможи, которому служил в течение 60 лет. Нельзя было нахвалиться усердием и верностью этого служащего. Он никогда ничего не просил. За него говорили его работа и прилежание. Но его господин отнюдь не был похож на македонского царя Архилая который отказывал, когда его просили, и давал, когда не просили. Придворный умер, не вознаградив секретаря ничем. Он ему завещал ровно столько, чтобы тот мог прожить остаток жизни в нищете среди умалишенных. Теперь я вам покажу еще только одного. Вон того, что погрузился в глубокую думу, облокотившись на подоконник. Это сеньор Идальго из Тафалии, маленького городка в Наварре, Он переехал в Мадрид и растратил там все свое состояние. У него была страсть знакомиться с известными остряками и угощать их. Всякий день он устраивал пирушки. А писатели народ неблагодарный и невежливый. Объедая его, они над ним же надсмехались. Но Идальго лишь тогда угомонился, когда прокутил с ними все свои небольшие средства. «Наверное, он сошел с ума от огорчения, что так глупо разорился?» — спросил Самбулю. «Совсем наоборот», — возразила Асмадей, — «он сошел с ума от того, что уже не мог больше продолжать такой образ жизни». «Теперь перейдем к женщинам», — прибавил он. «Что это?» — воскликнул Леандр. «Я вижу только семь или восемь безумных женщин. Их меньше, чем я думал». «Здесь содержится только часть сумасшедших», — сказал, улыбаясь Без. «Если хотите, я вас перенесу сейчас в другую часть города. Там целый дом полон имя». — Это не обязательно, с меня довольны и этих, — ответил Дон Клеофас. — Вы правы, — согласился Хромой, — здесь содержатся большей частью знатные особы. По чистоте помещений вы можете судить о том, что они непростого звания. Я расскажу вам, от чего они тронулись. В первой комнате живет жена судьи, которая лишилась рассудка от негодования, что некая придворная дама назвала ее мещанкой. Во второй помещается супруга главного казначея Совета по делам Индии. Та рехнулась от досады, что ее карете пришлось на узкой улице попятиться, чтобы дать дорогу экипажу герцогини Медину-Сили. В третьей сидит молодая вдова купеческого звания. Она помешалась от горя, что ей не удалось выйти замуж за вельможу, как она надеялась. Четвертая коморка — занята девушкой высшего круга по имени Беатриса. Историю ее несчастья я вам сейчас расскажу.